Происходящее не укладывалось в голове, но Кирилл Сергеевич верил каждому сказанному этим парням слову. Или не словам верил, а бесчисленным шрамам и рубцам. Верил тем документам, что пришли на его электронную почту. Неважно, сейчас главное найти девочку и остановить убийцу. Орда! Кто бы мог подумать? Они ведь знакомы уже сто лет. Полжизни точно знакомы. Орда ведь тогда помогал искать пропавших детей, а за мальчика Амалии убивался как за своего. Стоп, мальчик Амалии. Роман, Кирилл Сергеевич на полшага опередил парня. А четвертый ребенок, что стало с ним? Какой ребенок? Сын Амалии. Горыныч ведь похитил и его. Все это время мы считали вас погибшими. Так, быть может, если живы вы, то и он? Я не знаю, Роман мотнул головой. Мы не видели его в подземелье. Он пропал многим позже, где-то за сутки до того, как весь этот кошмар закончился. Кошмар не закончился, товарищ полковник. Он продолжается. Расскажите мне про тётю Марину, упросил вдруг Роман. У нас ещё есть пара минут. Расскажите. Она была твоей мамой, настоящей мамой. История банальная и печальная. Я знаю её со слов Эммы. Понимаешь, Эмма не слишком любит об этом говорить. Марина ещё девчонкой уехала учиться в Пермь в медицинское. Влюбилась, забеременела. Она никогда не рассказывала Эмме про твоего отца. Сказала только, что он был врачом и трагически погиб за пару дней до твоего рождения. Как он погиб? Я не знаю подробностей. Кажется, спасал кого-то из горящего дома, когда обрушилось перекрытие. Эмма говорит, он был хорошим человеком. Если бы он не погиб у Марины с ребёнком, то есть с тобой, всё могло бы сложиться совсем по-другому. Но случилось то, что случилось. Он погиб, а у Марины случился нервный срыв. Она отказалась от тебя ещё в роддоме. И не вини её, парень. Кирилл Сергеевич вздохнул. Так как она сама себя наказала, её никто не накажет. Почти 5 лет она жила с этой болью, не рассказывала о тебе ни родителям, ни сестре. В медучилище закончила, в институт поступать отказалась. Металась всё. А потом не выдержала, призналась Эмме. Вот тогда-то они и начали тебя искать. Искали долго. Там какая-то путаница произошла с бумагами. Какое-то время даже думали, что тебя усыновили, а тебя перекидывали из детдома в детдом. Они уже и надежду потеряли, когда вдруг обнаружили тебя в Чернокаменске. Парень молчал. Лицо его было таким непроницаемым. Не поймёшь, что он думает, что чувствует в этот момент. Маринка тогда работала в областной больнице в Перми. Как узнала, что ты в Чернокаменске, так сразу уволилась. Устроилась с медсестрой в детский дом, чтобы видеть тебя, чтобы быть к тебе поближе. Она любила тебя, парень. Я знаю, Роман кивнул. Я помню. И хотела тебя забрать. Это тяжело было в те времена. Но она старалась. Из кожи вон лезла. Характеристики собирала, бумажки всякие. У нее уже почти получилось. Тише, прошептал вдруг парень. Вон он. Кирил Сергеевич уже и сам видел маячащую среди каменных глыб фигуру. Так и есть, орда. Не вмешивайтесь, попросил Роман. Ты только без глупостей, предупредил Кирилл Сергеевич, вытаскивая из кобуры пистолет. Ты же понимаешь? Я понимаю. Парень скинул вверх руку, закричал бодрым и каким-то придурковатым голосом: «Господин режиссер, как хорошо, что мы вас встретили!» Урда замер, попятился было. Ну, взял себя в руки, помахал в ответ, направился в их сторону. «Спрячьте пушку!» — шепотом велел Роман. «Я сам!» «Что случилось?» Подойти-то Урда подошел, но держался на безопасном расстоянии и руку правую из кармана куртки не вынимал. «Что у него там? Ствол?» «Товарищ полковник, какими судьбами?» «У нас еще одно убийство». Кирилл Сергеевич откашлялся. «Кто?» — спросил Орда, свободной рукой стирая с олба пот и, кажется, грязь. «Стелла», — сказал Роман, — «ее нашли на берегу озера». «Мертвую?» — голос Орды дрогнул. «Мертвее не бывает». Кирилл Сергеевич кивнул. «Этого не может быть!» Урдой в самом деле казался потрясённым. Или просто был не только хорошим режиссёром, но и актёром. Вёл же он когда-то театральный кружок. Я не понимаю. Я тоже ничего не понимаю. Пойдёмте с нами, Жан Валентинович. Дело не шуточное. Убита не простая чернокаменская девчонка, а московская знаменитость. Я хочу поговорить со всеми обитателями замка. Не только Орда умеет роли примерять. Он тоже не лыком шит. И Орда поверил. Расслабился, руку из кармана достал. Ты кого-нибудь подозреваешь? Даже на ты перешел по старой памяти. Это я подозреваю. Продолжая улыбаться, Роман Елизаров ткнул в бок Орде ствол. На Кирилла Сергеевича он глянул предупреждающе, мол, не вмешивайся. И обвиняю. — В чем? — Урда не шелохнулся, лишь испуганно скосил на ствол взгляд. — Товарищ полковник, что вообще происходит? — спросил сорвавшимся на фальцит голосом. — Что вообще себе позволяет этот щенок? — Не щенок, а вот в голосе Романа звенела сталь. Или не сталь, а это самое серебро. — Не щенок, а волчонок. Помнится, твой подельник так меня называл. Никогда раньше Кириллу Сергеевичу не доводилось видеть, чтобы у человека так менялось лицо, чтобы на нём так явно и уродливо выступали страх и паника. В этот самый момент он до конца поверил в рассказ Романа. "Я тебя узнал", сказал Роман. "У тебя на левом запястье есть шрам. Ты прятал лицо под балахоном, но забыл про руки. И поверь, теперь тебе от наказания не уйти". Я не позволю. Орда поверил. Что-то было такое и в голосе, и во взгляде этого паренька, что заставляло верить в каждое сказанное слово. Если бы вот прямо сейчас он сказал, что всадит в Орду пулю, Кирилл Сергеевич тоже поверил бы безоговорочно. — И я видел тебя в пещере. Что ты искал? Клад? Тот самый, который восемнадцать лет назад нашел, но перепрятал Горынычев? Он платил тебе за помощь и молчание, да? Вот что стало твоим стартовым капиталом. Вот что помогло взобраться на Олимп. А теперь деньги кончились, и ты решил найти клад самостоятельно. Роман вроде бы и не сделал ничего, а Ордов вдруг очутился на коленях, уткнулся мордой в сырую землю. А пистолет его всё-таки был пистолет. Полетел под ноги Кириллу Сергеевичу. Где Ева? спросил Роман таким страшным шёпотом, что орда дёрнулся как от удара. Я не понимаю. Он всё прекрасно понимал, но всё ещё пытался играть роль. Спрашиваю последний раз. Дуло пистолета упёрлось орде в затылок, и Кирилл Сергеевич потянулся за своим оружием. Нельзя допустить самосуд. Ни за что нельзя. Спрашиваю, а потом стреляю. Мне нечего терять. Полковник, не вмешивайтесь. И ведь не понять, блефует или правду говорит. Такое у него лицо. И в глазах отблески, ну точно серебряные. Раньше ведь не было. Или освещение такое. А орда поверил. Не поднимая морды от земли, глухо заскулил. Я не убивал. Никого не убивал. Нет, на моих руках крови, клянусь. Кирилл, да скажи ты ему. Ты же полицейский. Где Ева? Повторил свой вопрос Роман. Кто тебе помогает? Никто. Никто мне не помогает. Я сам по себе. Мне только клад нужен, больше ничего. Деньги кончились, они всегда кончаются. А проект грандиозный, вот этому всему посвящённый. И бабы Бабы меня с ума сведут. А где денег взять на всё это? Ну я никого не убивал, ни тогда, ни сейчас. Руки мои чисты. "А совесть?" спросил Роман вкратเฉва. "Совесть твоя тоже чиста, когда про тебя маленьких детей пытали, ево топили, а меня на клочки рвали. Ты что чувствовал? О чём ты тогда думал? Последний раз спрашиваю, где Ева?" спросил и на лысину Гордову надавил с такой силой, что тот засепел, задыхаясь. Кирилл Сергеевич не вмешивался, понимал, что выдержки у парня побольше, чем у него, что сволочь эту залётную он не убьёт, а лишь напугает. А что до его собственной карьеры так ничего, как не будет. Сейчас главное девочку найти. Девочку найти, душегуба задержать. Этот не душегуб, «Тварь мерзкая, продажная, но для убийства у него кишка тонка. У кого же не тонка?» А Роман Орду уже отпустил, дал отдышаться, отплеваться от земли, снова спросил. «Где Ева?» «Я не знаю, честное слово, не знаю». Голос Орды звучал жалко. «Я ведь даже не догадывался, что вы — это они. Горынычев меня обманул». Я ведь думал, что он вас отпустит, потому и лицо свое прятал. А он пришел, сказал, что все, нет у вас больше, что утопил он вас, всех троих утопил, как котят. Я ведь потом, когда его не стало, ходил в подземелье, надеялся, что еще не поздно, что он мне соврал, но вас не нашел. А парень серел лицом прямо на глазах и дышать начал часто-часто, словно и в самом деле тонул. Кирилл Сергеевич бросился было ему на помощь, но тот замотал головой, словно отгоняя наваждение. Или воспоминание. «Где мальчик?» Кирилл Сергеевич присел перед ордой на корточке, заглянул в глаза. «Где сын Амалии? Что вы с ним сделали?» «Я не знаю». И ведь мелькнуло что-то такое в его взгляде. «Не испуг, нет. Скорее уж решимость». Что-то скрывает сволочь. Боится до да дрожи в поджилках, но всё равно всей правды не говорит. И Роману из него эту правду не вытрясти, ни по-хорошему, ни по-плохому. Странно всё, непонятно. Вызывайте своих людей, Кирилл Сергеевич. Наверное, Роман увидел то же, что и он сам. Пусть его пока заберут. Дальше я сам. Куда ты сам? Кирил Сергеевич сейчас метался между долгом профессиональным и человеческим. Куда без подмоги? Последний вопрос. Роман рывком поставил орду на ноги. Где зеркало? Я не знаю. Гарынычев его никому не давал. Да ты и сам видел, что это за зеркало такое. Видел какая это страшная вещь, что она может с человеком сделать. Теперь они говорили о чём-то только им двоим понятном. Кирилл Сергеевич набирал в мобильнике номер и старался не упустить ни одного услышанного слова. Потом разберётся. Ано и делает с жертвами. Ты же понимаешь, почему они такие. Не смей говорить, что не понимаешь. Я догадывался. Конечно, я же не дурак. Но я не знаю, у кого сейчас зеркало. А коготь Про коготь ты тоже догадывался? Про какой коготь? Кирилл Сергеевич оторвался от телефона. Железный коготь, которым эта тварь убивает. Старая вещь, та историческая. Ещё 100 лет назад фигурировала в полицейских отчётах. Гарынычев коготь нашёл. Свободной рукой парень потёр грудь, словно те шрамы и рубцы, которые он показывал Кириллу Сергеевичу, снова закровоточили. значит, тем самым когтем. Он много чего отыскал. Ему показали. Заплатили за служение. Урда говорил спокойно, уверенно, словно что-то для себя решил. — Кто заплатил? — спросил Кирилл Сергеевич. — Тот, чью тень он увидел в зеркале, чей голос услышал. — Ты же понимаешь, — режиссер в упор посмотрел на Романа, — что это непростое зеркало. Это портал между мирами. Безнаказанно в него заглянуть никто не может. Есть и только носители серебряной крови. Да и там своя плата есть, как я теперь понимаю. Для всех плата. Мы думали, что это лекарство, а на самом деле это наказание. Мы сами себя наказали так, как никто нас больше не накажет. Ворованное и всё, заёмное, силой взятое. Против судьбы не попрёшь. Он замолчал, отвернулся. — Ты ведь знаешь что-то, Жанн, — сказал Кирилл Сергеевич. — Знаешь, но нам не рассказываешь. — Все, что знал, все, что девочке этой вашей касается, я рассказал, — Урда мотнул головой. — Дальше вы сами, без меня. — Только я вот думаю, что вы опоздали. Нет ее больше в живых. — Разберемся, — рявкнул Роман, — И стремительным шагом направился в сторону замка.